Мы пошли собственным шелковым путем. Итак, продолжу. Мода на вещи из китайского грубого шелка, превращенного в полукустарных итальянских мастерских, в кривоватую, как бы ползущую одежду, была такой же тотальной, как лет за десять до этого, мода на джинсовый унисекс. Шелковые рубашки носили все. Дискуссионный политический клуб, в котором среднее ученое звание было доцент, во время заседания выглядел как гангстерская сходка в Чикаго 30-х. Особенно строгое следование стилю демонстрировало любимая национальной интеллигенции еще союзных республик сочетание пестрых шелковых галстуков с темными шелковыми рубашками. «Лиловая с зелено-желтым, фиолетовая с кремово-голубым, черная со свекольно-серым. За вашу и нашу свободу! Ура!» Самые оголтелые одевались в шелка с ног до головы. Снова стал актуальным анекдот в предыдущую эпоху рассказывавшийся про джинсовое чумение. Дантист. «Какие зубы будем ставить? Металлокерамика, платина, золото». Пациент, не жмейсь, доктор, ставь е!» Один из самых энергичных прорабов перестройки, впоследствии крупнейший Лендлорд Ша, носил брюки, куртку, рубашки и, кажется, плащ из шелка. Всякий раз, увидав его в сиянии этих шелков, я пытался представить себе реакцию на такое безобразие истинных революционеров с их приказчическими пиджачками и косоворотками. Воинственных перестроечных дев, державшихся за принципы «мои принципы, мои крепче мужчин», шелковая мода миновала, зато они сполна пережили уродство вареных джинсов. Ночью муж, старший научный, варил штаны в кипятке, иногда заодно вторую пару для себя, под утро стирал их свернутыми со щебнем В машине вятка, не до конца они высыхали к вечеру. Но вот уже пестро-пятнистая униформа вистала к демократии, натянута на крепкие вольнолюбивые формы, и вся депутатская межрегиональная группа совершенно аполитично рассматривает результат. Варенки. Пожалуй, они были еще комичнее шелка. К тому же вся эта красота укладывалась в силуэт, уродующие любую и самую атлетическую и самую женственную фигуру. Перестроечные штаны справедливо назывались бананами, а куртки пузырями. Красные и зеленые пиджаки, сшитые на трезвый взгляд из бракованных шерстяных одеял, не назывались никак, но следовали той же тенденции, сползали с плечей. Черное одеяльное пальто сползали с пиджаков и почти достигали в этом сползании асфальта. Между полами бескрайних пальто и родной землей оставался пробел, в котором были видны скошенные ковбойские каблуки или по-домашнему клеенчатые как бы кроссовки с подмятыми задниками. Из кармана пальто торчала антенна тяжелого, как жизнь владельца радиотелефона, предвестника первых бандитских мобил. И поверх всего этого дворового карнавала, поверх пистолетной стрельбы в подъездах и автоматных очередей, прошивающих насквозь шестисотые, поверх трехцветных демократов и красно-коричневых всех остальных, поверх многожды воспетой проклятой нашей и вашей свободы гремела Ламбада.